Такие галлистам категорически не нравились, и меня, как и других горемык, хорошенько прописочили, а потом отправили, пусть и не в отель «Лютеция», но в «Свояси», то есть на свободу. В Париже я не задержался, слишком уж много там знакомых и сплошь нежелательных, и отправился в провинцию, промышлял временными заработками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 Около миллиона 288 тысяч. Округлим количество погибших до 2 миллионов. раненые нас в данном случае не интересует. Прибавим примерно 50 тысяч погибших в Берлине с 1 апреля по 8 мая 1945 и еще миллион погибших при захвате Восточной Германии и связанных с ним перемещения гражданского населения.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 не о погибших где-то между пятью и шестью, но бесспорно не меньше пяти миллионов. Доктор Корхер в отчете для рейсфюрера СС Генриха Гиммлера докладывал о почти двух миллионах на 31 декабря 1942 года. Но когда мы беседовали с ним в 1943 признал, что цифры не совсем достоверные.